Глава четырнадцатая. «Элла. Моя мачеха». Быстро перешла я на шепот. Она вернулась. Должно быть, ее планы изменились. И она была не одна, догадалась я, услышав тяжелые шаги ее спутника, поднимающегося по лестнице. О нем я решила умолчать, не желая пугать Сэдди. Это было бессмысленно. Сэдди и так побледнела от ужаса. «Ты сказала, что дома никого нет, что она не придет ночевать». «Я так и думала. Ты должна спрятаться». «Но где?» Я приоткрыла дверь в свою комнату и прислушалась. Услышав голос полковника Мауста и Анны Люсии, я поспешно закрыла дверь. «Надо вести себя тихо. Моя мачеха не одна». Утаить правду было невозможно. «Элла, гость твоей мачехи немец?» — тихо спросила Сэдди. Я хотела соврать, на произношение полковника Мауста выдавала его. «Да». мое сердце замерло. «Пойми, я совсем не такая. Мне противно, что она общается с немцами, не говоря уже о том, что приводит их в дом моего отца. Я совсем не ожидала, что сегодня вечером они придут сюда» и мне больше негде было спрятать тебя. Но мое объяснение не помогло. «Лучше бы ты не приводила меня сюда», проговорила Сэдди с ноткой обвинения в голосе. «Прости, это было глупо. Я пыталась тебе помочь. Я не хотела подвергать тебе опасности. Я отчаянно искала место, чтобы спрятать ее. Сюда!» — указала я на шкаф. Она застыла, как вкопанная. «Это единственный вариант. Побудешь там, пока они не заснут. Тогда я смогу выпустить тебя из дома». Сэдди залезла в шкаф, и я накрыла ее одеждой. Как раз в этот момент раздался стук в дверь. «Элла, ты там?» Позвал меня невнятный голос в коридоре. Мне стало страшно. Анна-Люсия никогда не поднималась на четвертый этаж. «Да, Анна-Люсия», — ответила я, стараясь говорить обычным голосом. Мне показалось, я слышала голоса. Я просто включила граммофон. «Сейчас выключу». Не пожелав спокойной ночи, Анна-Люсия повернулась и, спотыкаясь, один раз, даже чуть не упав, спустилась вниз на два лестничных пролета. Я услышала, как захлопнулась дверь в ее спальню. И все же я не решалась открыть дверцу шкафа. По трубам доносились ужасные стоны Аналюсии и полковника. Сгорая от стыда, я молилась, чтобы Сэдди не услышала этих звуков через закрытый шкаф. Наконец, внизу, в спальне, воцарилась тишина. Я выждала и, убедившись, что они спят, открыла дверцу шкафа и помогла Сэдди выйти. Она выглядела сердитой и испуганной. Открыв рот, она собиралась что-то сказать, но я зажала его рукой, чтобы она не разбудила мачеху или ее проклятого спутника. Ш -ш -ш. Прошипела я. «Не сейчас». Я стремительно вывела ее из своей комнаты, и мы спустились по задней лестнице. Ступени предательски поскрипывали, угрожая выдать нас при каждом шаге. Наконец мы добрались до первого этажа. «Не пора ли возвращаться?» спросила Сэдди, когда мы вынырнули из переулка за моим домом на улицу Канонича. Я покачала головой «У нас в запасе еще два часа». Стояла глухая ночь, и я не знала, где еще мы могли бы переждать или спрятаться. «Может быть, еще чуток прогуляемся?» — спросила она. «Я бы хотела еще раз увидеть город». Я приготовилась отказать ей. Нам следует отправиться прямо к реке и найти место недалеко от решетки канализации, где можно укрыться. Гулять по улицам было опасно. Мы нарушили комендантский час, и если нас поймают, то арестуют. Но она и так об этом знала. «Пожалуйста, Элла, пока я еще на свободе. Кто знает, когда снова выпадет такой случай?» Тогда я посмотрела на ситуацию с ее точки зрения. Для неё это были заветные мгновения свободы, и, возможно, даже последние. Я направилась к тёмным улицам за рынком, рассчитывая, что она хочет увидеть старый город, думая повести её по тем местам, где гуляла я. Но Сэдди, перехватив инициативу, взяла меня за руку и потянула в другом направлении, уводя на юг, Казимежу, району, бывшему когда-то еврейским кварталом, и её домом. Хотя я несколько раз миновала окраины Казимежа по пути на мост, я не была в этом районе с начала войны. Казимеш, скопление узких улочек, где теснились больше дюжины синагог. Когда-то здесь было полно еврейских магазинов и торговцах. На улицах больше говорили на идише чем на польском. Теперь здесь нет евреев. Здания сожжены, окна разбиты. Но по-прежнему находились редкие артефакты. Надпись на иврите, выгравированные на осколке разбитого стакана, слабые очертания мезузы на месте, где она когда-то висела на двери. Мы шли по пустынным улицам и молчали. Тишину нарушали только осколки стекла, хрустевшие у нас под ногами. Краем глаза я наблюдала за Сэдди. Выражение её лица становилось всё мрачнее с каждым кварталом. Наверное, она впервые увидела, во что превратился её район, и я решила, что она жалеет о том, что привела меня сюда. «Мы можем повернуть назад», — предложила я. «Пойти другим путём». Вид того, чего уже больше нет, определённо сильно ранил её. Но, угрюмая и решительная, она продолжала путь. Сэдди свернула на улицу поуже и остановилась перед рядом городских домов. Казалось, они не так сильно пострадали, как те, которые мы им миновали Они выглядели пригодными для жилья. Сэдди молча глядела на здание, погруженное в воспоминания. «Твой?» — спросила я. Она кивнула. «Наша квартира была на третьем этаже. Я поняла, что они жили, занимая только один этаж, а не целый дом, как мы». Дом Сэди выглядел очень скромно, но потому, как в ее глазах заплясали воспоминания, я предположила, что жизнь в нем была наполнена теплом и любовью. «Однажды ты вернешься сюда», — сказала я. Я вложила свою руку в ее, и мы переплели пальцы. «После войны». И хотя я сказала из добрых побуждений, мы обе понимали, что это неправда. Война разбила ее жизнь на слишком большое множество осколков, чтобы их можно было заново собрать в единое целое. Что бы ни уготовило ей жизнь после войны, «Сюда она не вернётся». Сэдди так долго стояла неподвижно, что я испугалась, что она вообще не уйдёт отсюда. Я только собралась уговорить её пойти дальше, но она бросила последний взгляд на дом и повернулась ко мне. «Я готова», — сказала она наконец. Вместе мы медленно пошли обратно к реке. Под гуже когда мы подошли к мосту, я оглядела дальний берег в поисках крыса. «Конечно же, я его там не нашла. Было ещё слишком рано. До нашей предполагаемой встречи оставалось больше часа». Тем не менее, я тревожилась обо всём плохом, что могло произойти. Он не смог достать еду или его арестовали. «Крыс ещё не пришёл», — произнесла я. «Он тебе всё ещё нравится», — заключила Сэдди. «Я слышу, как ты по-особенному произносишь его имя». Я пожала плечами. «Может быть, но мы никогда не сможем быть вместе. Так какая разница?» «Никогда не говори никогда», — бросила она мне мои же собственные слова. Мы рассмеялись, и наши голоса унёс ветер. «Любовь всегда имеет значение». Добавила она серьезным голосом. Мы обогнули угол здания возле моста, и в этот момент впереди послышался звук автомобильного двигателя. Это была полицейская машина, похожая на то, что мы видели раньше, патрулирующая берег реки. Мы отпрыгнули за угол, прижимаясь к одному из домов, чтобы нас не заметили. Сэдди дрожала рядом со мной. Я мысленно приготовилась, что нас обнаружат, и попыталась придумать объяснение, что мы делаем на улице в столь поздний час. Полицейская машина медленно проехала по дороге вдоль реки. «Мы не можем здесь ждать», — сказала я, когда она уехала. «Что же нам делать?» — спросила Сэдди. Её всё трясло от страха. Я ломала голову. Мы не могли вернуться ко мне домой, но и оставаться на улице было небезопасно. Нам нужно найти какое-нибудь укромное место. «Где?» — спросила она. Я не ответила, но разглядывала ряд домов, тянувшихся вдоль реки, в поисках хоть малейшего укрытия. Мой взгляд остановился на заброшенном доме с лестницей, ведущей к входной двери. «Туда!» Велела я, указывая на пространство под лестницей. Если не считать нескольких ящиков, там было пусто. Сэдди поспешила за мной к дому с лестницей. Когда мы убрали ящики, оттуда повеяло затхлой и вонье. Я задышала неглубоко, силясь не давиться, но Сэдди без колебаний забралась в крошечное пространство, будто не замечая запаха. Я не знала, жили ли люди в соседних домах, заметят ли они нас под лестницей, станут ли возражать. Но это единственное подходящее место, и другого у нас не было. Я аккуратно заползла внутрь, а Сэдди заблокировала вход ящиками, хотя вряд ли такая баррикада кого-нибудь остановила бы. Мы молча прижались друг к другу. «Сегодня у меня день рождения», — внезапно осознала я, произнеся это вслух. «Из-за всего произошедшего все дни слились воедино, и я почти забыла». Сэдди выпрямилась. «О, Элла, с днём рождения!» Трудно поверить, но я забыла о собственном дне рождения. Я была младшим ребёнком в семье, и родители всегда бурно отмечали мой день рождения застольем, подарками, воздушными шарами, а в ясную погоду — поездкой в зоопарк. Теперь никто и не вспомнит. «Когда у тебя день рождения?» — спросила я у седи 8 сентября. Может быть, к тому времени все это закончится, и у нас получится отпраздновать вместе. Мы обязательно отметим». Пообещала я, желая уцепиться за невероятный образ будущего, который она предложила. Изможденная седи положила мне голову на плечо. Она начала дрожать, и я не знала, от холода ли, от страха или чего-то еще. Я придвинулась ближе, стараясь согреть ее, затем сняла с себя свитер и накинула на нее, притягивая ее ближе. Меня окутало теплом, и в этом самом невероятном из мест мы уснули. Спустя какое-то время я проснулась. Сэдди отвернулась от меня и свернулась в крошечный комочек. «Сэдди, проснись!» Я ругала себя за глупость, что позволила себе задремать. Вдалеке колокол пробил пять. «Мы опаздываем. Мы должны идти». Мы поспешно выбрались из-под лестницы и помчались обратно к реке. Когда мы пересекали мост, на востоке небо уже начинало светать. Тонкие лучики света раскалывали тёмные облака, разливались, просвечивая сквозь них. Я смотрела дальний берег в поисках крыса. Его не было. Я размышляла, не приходил ли он раньше, не упустили ли мы его. Скоро на берегу реки появятся рабочие, и шанс незаметно спустить Сэдди под землю пропадёт. Я собралась с духом, чтобы сказать, что ей придётся вернуться без еды. Я могла бы принести еду позже, но это совсем не то. Еда нужна была сейчас. Наконец я заметила крыса. Он мчался к нам широкими шагами с другой стороны берега. «Вперёд!» — скомандовала я Сэдди, а затем побежала ему навстречу. В руках крыс не мешок больше, чем я ожидала. «Только картошка!» — сказал он, задыхаясь от бега. «Это всё, что я смог добыть!» — извиняясь, проговорил он. «Это замечательно!» Картофель, как мне рассказала Сэдди, сродни золоту. Он долго хранится. «Это всё, что я смог сейчас раздобыть. Я постараюсь найти больше!» «Спасибо», — поблагодарила я. Мы с крысом несколько секунд стояли, глядя друг на друга, заново ощущая связь, которая некогда объединяла нас. Я повернулась к Сэдди, стоявшей в нескольких метрах от меня. «Все хорошо», — сказала я. «Это мой друг». «Я крыс», — поздоровался он, подходя к ней и протягивая руку. Она не пожала ее. «Приятно познакомиться», — добавил он. По его глазам я поняла, что его поразила ее внешность. Настолько бледной и худой она выглядела. Я уже привыкла к этому, но увидеть ее в первый раз должно быть было ошеломляюще. сейди произнесла она, и я поняла, сколько сил ей потребовалось, чтобы довериться ему и назвать свое имя. «Спасибо за еду. Мне нужно бежать», — ответил крыс, и я не знала, сказал ли он правду или давал нам последнюю минуту побыть наедине. Он передал мне мешок с картофелем, и наши пальцы соприкоснулись, наши глаза встретились. «Спасибо. Элла, я хотел сказать тебе...» Он запнулся. Как раз в этот момент из-под моста донёсся грохот. Я обернулась, опасаясь, что это снова полиция. Но это был всего лишь портовый рабочий, выгрыжавший товары из грузовика. «Я должна помочь Сэдди вернуться», — проговорила я, извиняясь. «Конечно». На его лице промелькнуло разочарование. «Ты встретишься со мной позже?» — спросил он. «На Барской, над кафе, есть комната, где я остановился, на верхнем этаже». «Я должна отказать», — подумала я. Встречаться с крысом в его квартире было неприлично. Я не знала, хотел ли он поговорить или рассчитывал на нечто большее. Между нами все зашло сейчас слишком далеко. Но что-то помешало мне отказаться. «Я постараюсь», — ответила я, желая обойтись без обещаний. Видимо, довольный моим ответом, он отправился обратно. «Крыс», — позвала я, и он обернулся. «Все, что ты сделал, для меня, для седи спасибо тебе большое». Мне хотелось сказать ему столько всего, но сейчас было не время. Он приподнял шляпу и ушёл. Я передала Сэдди мешок с картофелем. «Ну да, совсем ты ему не нравишься», — съехидничала Сэдди. Я пропустила мимо ушей её сарказм. «У тебя есть всё необходимое». «Да», — она погладила мешок картошки. Картофель казался временным решением. На нём Сэдди и остальные протянули бы неделю. Они спаслись от голода, но он вселял в неё надежду. «Всё благодаря тебе». «И крысу», — добавила я. «Разумеется», — ответила она. Я тоже очень благодарна ему за все. Просто сейчас нелегко доверять другим. Я понимаю. Мы дошли до решетки канализации. Подожди. Она выжидающе посмотрела на меня. Знаешь, если ты не хочешь возвращаться, есть варианты. Она решительно помотала головой Я нужна остальным. Я ни за что не смогу их бросить. Понимаю. Ее преданность восхищала меня. Похоже, я просто еще не готова к твоему уходу. Я хотела, чтобы мои слова прозвучали легко, но вышло иначе. Сэдди теперь стала моей подругой, и мне не хотелось отправлять ее обратно под землю. «Все хорошо». Утешала она меня, когда все должно было быть наоборот. «Увидимся через неделю». «Да, конечно». Однако я предчувствовала. Грядут какие-то необратимые изменения. «Давай в воскресенье утром, если ты не против, чтобы мне не пришлось нарушать комендантский час». «Я буду здесь», — ответила она. Вдалеке я заметила еще рабочих. Они приближались к набережной. Сэдди было опасно здесь оставаться. Я открыла решетку канализации. «Тебе пора уходить». «Спасибо», — поблагодарила она и, подумав, призналась. «Я действительно не хочу спускаться туда. Клянусь, я вытащу тебя оттуда снова», — пообещала я. Сэдди помолчала, затем вытащила из кармана цепочку с кулоном. «Подожди пока, наденешь ее под землей». Но она протянула мне кулон. «Я не понимаю». «Это принадлежало моему отцу. Это единственная ценность нашей семьи. И если я не выберусь...» «Не говори так», — перебила я. Конечно, я понимала, что жизнь сэдди в канализации полна опасностей, что в любой момент ее могут обнаружить. Теперь мы подружились, и я не могла смириться с мыслью, что с ней может что-то случиться. Она покачала головой, не желая отрицать возможную реальность. Нужно ее сохранить на случай, если я не выберусь. «Ты выберешься», — пообещала я, хотя не знала наверняка. «Она побудет у меня, пока ты будешь там». Я неохотно взяла у нее кулон, он весел тяжелее, по крайней мере, мне так казалось. Еврейские ценности считались контрабандой и должны были быть переданы властям, но я взяла ее. Обещаю хранить его в безопасном месте. Мой ответ, видимо, удовлетворил ее, и она стала спускаться в свою мокрую тюрьму, сжимая в руках мешок с картофелем. «Будь осторожна», — предупредила я. Я держала ее долго, как могла, так что чуть сама не провалилась вслед за ней. Когда у меня закончились силы, и я уже не могла ее удержать, то отпустила на землю. Напоследок она подняла на меня свое личико. «Спасибо большое, Элла», — ответила она, а затем исчезла.